Глава, одиннадцатая, шаг 9. 2008 год. Мы просто хотим помочь. Очередной кризис очень больно ударил по правильной клинике, институту здоровья и недавно открывшемуся в Липецкой области полезному санаторию академика Неунывайко. Проблем вылезло больше, чем при дефолте десятилетней давности. И чем крупнее бизнес, тем больше у него уязвимых мест. Опять же, покупка бывшего пансионата железнодорожников и превращение его в современный санаторий влетело в конкретную кредитную копеечку. Павел рассчитывал вернуть кредит к 2014 году, но эти надежды накрылись медным тазом вместе с кучей других радужных надежд. Теперь вопрос стоял иначе. Удастся ли вообще сохранить санаторий? Сохранить его очень хотелось, потому что Павел не привык терять плоды своих трудов и вложенные средства. Кроме того, ему очень нравилось лесное место на берегу реки, расположенное в Добровском районе, недалеко от села Доброе. Уже сам адрес создавал у пациентов позитивный настрой. Где, как ни в таком добром месте, мог находиться санаторий доброго академика Неунывайко, основоположника современной космической медицины и автора множества оздоровительных методик. Про основоположника придумал Саша, для которого знакомство с Павлом оказалось поистине судьбоносным. Из фрилансера паденщика он превратился в заместителя генерального директора по научной работе и разделил с Павлом представительные функции. Академик Неунывайко приобрел такую популярность, что при всем своем желании не мог выполнять эти функции в одиночку. А кого отправлять вместо себя на научные конференции и телевизионные передачи? разумеется, зама по науке, профессора, известного своими трудами по биоэнергетике. Карьеры Саши, которого теперь чаще называли Александром Ванадьевичем, поспособствовала женитьба на Юлии Александровне. Вступив в права законной супруги, Юлия Александровна заставила Сашу изменить привычки и внешний облик. Теперь он носил короткую стрижку и аккуратную чеховскую бородку. Благоухал дорогим одеколоном, растянуто бесформенным шмотком предпочитал костюмы с галстуками и перестал употреблять чеснок, во всяком случае перед появлением на людях. — Сновоположник это звучит гордо, — сказал Александр Ванадьевич, презентуя шефу новую статью о его научных свершениях. Но с возрастом тоже надо считаться. Вот я и подумал, а почему бы не основоположник современной космической медицины? Современный, а не вообще всей. Звучит, и не подкопаешься. При желании подкопаться можно всегда, вздохнул Павел, вспомнив давнюю историю с комическим доктором. Но в целом хорошо. Академик Неуны Вайко пиарился с такой интенсивностью, что нападки недоброжелателей не представляли для него большой опасности. Счет шел, как в футболе, на забитые мячи. Если упоминание про основоположника появится на доброй сотне сайтов и в двух десятках газет, да еще и прозвучит в телевизионных передачах, то одиночный разоблачительный пасквель никакой погоды не сделает и пятна на светлую личность академика не унывайку не бросит. Опять же, ученый жизнью Павел при каждом удобном случае упоминал о своих многочисленных врагах, которых его деятельность лишает астрономических доходов. Враги строили козни пытались обливать академика грязью, но он не опускался до полемики с этими моральными ничтожествами, поскольку не имел на это ни времени, ни желания. Собаки лают, ветер носит, а академик неунывайко делает свое дело. Как-то так, и никак иначе. На самом деле официальная медицина Павла ничем не досаждала, потому что экологические ниши у него с ней были разными. Досаждали конкуренты, такие же оздоровители-шарлатаны. Но с конкурентами у академика Неунывайко, пользовавшуюся большим влиянием в определенных кругах, разговор был короткий. Рискнул выстрелить в меня. «Получи ответный залп из тысячи орудий!» Один выпад в адрес доброго академика оборачивался сокрушительным ударом по репутации агрессора биография которого просеивалась через мелкое сито со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями. Никакого криминала, никаких угроз, никаких наездов, мы же интеллигентные люди. Всего лишь журналистское расследование. Полезные человечки собирали нужные факты, а заместитель академика по научной работе писал разоблачительные статьи, и распихивал их куда только можно. Придурки, цеплявшиеся к недолгому стажу работы доктора Неунывайка в Институте космических проблем или критиковавшие его замечательные методики, забывали о бревнах в собственных глазах. Показательным в этом отношении был случай с таежным целителем Федотом Лукоморским, который в одном из своих интервью назвал Павла профессором кислых щей намекая на несостоятельность его методики лечения уксусом. Месяцем позже на бескрайних просторах интернета, а также в московском пустословце, можно было прочесть статью «Федот, да не тот», в котором рассказывалась правда о таежном целителе, имевшем в анамнезе две ходки за мошенничество. К тайге Василий Петрович Иванов так на самом деле звали Лукоморского, никакого отношения не имел. Он родился и вырос в славном городе на Неве, там же свою преступную деятельность, а после второй отсидки перебрался в Москву, где сначала пробовал заняться нелегальным букмекерством, а после переквалифицировался в целители. Статья поставила крест на карьере Лукоморского. Если он и всплыл где-то снова под другим именем, то сидел тихо, не привлекая к себе внимания. Гораздо большую опасность представляли успешные конкуренты, которые не поливали Павла грязью, отбирали у него клиентуру. Кризис 2008 года совпал со снижением интереса к обычной, неэкзотической оздоровительной медицине. Ничего удивительного, ведь спрос всегда носит волнообразный характер. За подъемом следует спад, а за спадом новый подъем. Объелась публика пресного и потянула ее на острое. На тибетскую и гималайскую медицину знал бы, кто между ними разницу. На шаманские камлания, на таинственные практики индейцев-амазонки и тому подобную экзотику. Правильную клинику буквально взяли в клеще. В доме напротив открылась клиника гималайской медицины и Маус, а на той же стороне через два дома — дворец Имхотепа, в котором лечили методами древнеегипетских жрецов-целителей. Конфетки, то есть методы лечения, по сути остались теми же, сменились только фантики. Но академик Неуны Вайко вложивший в собственную раскрутку уйму времени, сил и средств, не мог позволить себе резкого изменения избранного некогда курса. Удариться в экзотику означало перечеркнуть свои многочисленные достижения. Все модное непременно подхватывается популярными персонами, которым положено быть модными, стильными и суперсовременными не стали исключением из этого правила и экзотические методы лечения. То одна, то другая звезда рассказывала о своем оздоровительном путешествии в Гималаи или же о лечении древнеегипетскими бальзамами, всех как и положено. Переплюнула бабушка отечественной эстрады Клара Сигачева, продемонстрировавшая зрителям Первого канала деревянную пирамиду, построенную в ее подмосковном имении. — Черноморский каштан, а не какая-нибудь фанерная сосна! — с гордостью говорила Клара, поглаживая рукой одну из граней высоченного сооружения. Моя пирамидка выстроена по древнему способу, без единого гвоздя. В ней вообще не должно быть ничего металлического, потому что энергетические поля металлов искажают поле пирамидального пространства. Сплю там, как в детстве, без единого украшения. А эффект вы можете оценить сами. Выгляжу на свои девятнадцать. Вся страна прекрасно знала, что девятнадцатилетней Кларе недавно стукнуло шестьдесят, и что омолаживается она при помощи пластических операций, каждая из которых бурно обсуждалась в средствах массовой информации. Однако, тем не менее, в правильную клинику начали звонить люди, интересующиеся пирамидальной терапией. Дурной, в полном смысле этого слова, пример заразителен. А если этот пример подает вечно молодая Клара, то он будет заразителен в тройне. Санаторий совсем встал, констатировала Лариса во время мозгового штурма, который они устроили дома после ужина. Не знаю, что и делать. Может, изобразим продажу и превратим его в какой-нибудь тибетский ашрам? Ашрамы в Индии поправил жену Павел. Тибетский ашрам — это все равно, что египетский шаман. Но дело не в этом, а в том, что ашрам мы не сможем раскрутить по обычным каналам. Сама посуди, где мы с тобой и где ашрамы? А без хорошей раскрутки дело не пойдет. Кроме того, для ашрама нужен гуру. «Гуру я тебе найду в два счета», — пообещала Лариса. «За этим дело не станет». — А гуру рано или поздно отколется и начнет окучивать поклонников единолично, — продолжал Павел. — Погубим наш полезный и добрый санаторий напрасно. — Меня лично сейчас больше беспокоит не санаторий, а пятидесятипроцентное падение выручки в клинике. Я уже месяц ничего не планирую и не задумываю. А живу по принципе, нам бы ночь простоять до да день продержаться. При нормально работающей клинике мы можем выплачивать кредит за санаторий и ждать лучших времен. А если дела и дальше пойдут таким образом, то нам придется возвращаться в Димкин подвал. Надеюсь, что он по старой дружбе сдаст его нам на льготных условиях. Клиника красоты Лилии Целебровской закрылась еще в прошлом году, когда кризис еще не ударил своей безжалостной косой по миру бизнеса. Дмитрий потерял вкус к предпринимательству и теперь жил с семьей на то, что приносила сдача помещений в аренду. В подвал у него снимали какие-то кулачные бойцы, а в помещении на первом этаже снова открылся продовольственный магазин, а в квартирах второго этажа арендатор устроил апартаменты для гостей столицы. «Ну, апартаменты можно было бы и самому завести», — заметил Павел во время очередной встречи со школьным приятелем. После «развода» они встречались примерно раз в полгода, правда без жен. Выпивали, обменивались новостями, вспоминали школьные годы, которые в свое время казались ужасными, но с каждым прожитым годом становились все чудеснее и чудеснее». А вот о совместном бизнесе не вспоминали никогда, словно на эту тему было наложено табу, хотя на самом деле никто его не накладывал, просто само собой так сложилось. У и такая морока, что даже со стороны смотреть тошно, скривился Дмитрий. Жильцы постоянно жалуются на то, что туристы пачкают в подъезде и шумят по ночам. Туристы соревнуются в том, кто больше испортит или как-то напакостит. Магазин на первом этаже заливает чуть ли не ежемесячно. Один, му***ла, уехал, оставив в ванной открытую воду при заткнутом сливе. Прикинь, это он так отомстил за плохую уборку. Нет, я уж лучше буду сдавать помещение целиком. Выгоды меньше, но зато спокойнее. Про подвал Павел вспомнил просто так, к слову пришлось, но Лариса почему-то забеспокоилась и начала рассуждать о том, что пораженческие мысли приводят к поражениям, а победительные — к победам. Как будто Павел без нее этого не знал. Пока жена выговаривалась, он думал о том, что занимала его ум в течение двух последних недель. С Ларисой Павел пока об этом не говорил прикидывала расклады. С одной стороны, в тяжелый период дорога каждая копейка, с другой — репутация тоже дорого стоит. У правильной клиники был имидж лечебного учреждения, в котором проводят эффективное лечение, в котором реально облегчают страдания пациентов или хотя бы искусно создают у них впечатление улучшения самочувствия. Когда жена закончила свою пылкую речь, Павел сказал в пространство, словно бы подумал вслух. Но при всем этом мы отказываем каждому пятому пациенту. Отказывать приходилось тем, у кого неблагоприятный прогноз сочетался с тяжелым состоянием. Таким честно признавались в том, что клиника им помочь не в силах. И судя по статистике, А Павел тщательно мониторил все показатели. Число отказов составляло примерно 20% от числа обращений. «Хм...» — Лариса на минуту призадумалась. «Ты хочешь изменить своим принципом?» «А что делать?» — вопросом. На вопрос ответил Павел. «Ведь, по сути, мы ничего не теряем, потому что отказ наносит такой же репутационный урон, как и неэффективное лечение». Велика ли репутационная разница между расписались в несостоятельности и не смогли помочь? Что в лоб, что полбу, а вот с финансовой точки зрения. К тому же эта категория приносит больше денег, чем обычные пациенты, вставила Лариса. Но если уж взялся, я об этом подумал. Улыбнулся Павел, которого неизменно радовало то, что они с женой понимают друг друга с полуслова. «Да, разумеется, бросать пациентов нельзя. Это и репутационный ущерб, и финансовый. Если уж взялись, то работаем до тех пор, пока пациент не откажется от наших услуг или не умрет. Без выездов на дом или в стационар обойтись невозможно». Но это ведь будет стоить гораздо дороже, чем прием в клинике. Стационар мрак. Поморщилась Лариса. Там наших спецов станут атаковать не по-детски. Люди тертые, выдержат, — уверенно сказал Павел. Пусть атакуют, это не главное. Главное то, что лечащие врачи не могут запретить нашим сотрудникам работать с пациентами в установленные для посещения часы все остальное несущественно надо бы обсчитать это дело озадачилась лариса если навскидку то эта пятая часть пациентов увеличит выручку как минимум на треть сказал павел только надо тщательно продумать условия принцип должен быть таким мы не рекомендуем где и как нужно лечиться мы просто хотим помочь боже упаси рекомендовать пациентам с онкологией Лечиться только у нас, игнорируя официальную медицину. Огребем столько скандалов, что мало не покажется. Мы ничего не рекомендуем в тактическом смысле. Мы не управляем действиями пациентов. Мы просто помогаем в меру сил и возможностей. Если пациент хочет добавить к нашим возможностям возможности официальной медицины... Если хочет, то мы этому не препятствуем. Главная наша с тобой задача — это донести такую установку до каждого нашего сотрудника. Чтобы не было этого «ты туда не ходи, ты сюда ходи, потому что кроме нас тебе никто не поможет». А то ведь некоторые любят строить из себя не весь каких корифеев. Надо будет сделать на днях большое интервью в пустословце на тему «Мы помогаем всем». Завтра же поручу Саше его подготовить. С замом по науке, который периодически удивлял своим цинизмом даже Павла, неожиданно возникло осложнение. Выслушав новое техническое задание, Александр Ванадьевич вместо своего обычного «сделаем» сказал совершенно иное. — Как-то мне это не по душе, Паша. «Я, конечно, увяз в вашем шарлатанстве по самые уши и ничего против этого не имею, но как-то мне нелегко посовывать фуфло людям, которые... Ну, ты меня понимаешь. Я тот еще конформист, но не могу работать по принципу ничего святого. Извини, но лучше поручи подготовку интервью кому-то другому». Павел был готов к подобным замечаниям, но ожидал услышать их от других сотрудников, а не от своей левой руки. Правой была Лариса. — Давай оставим демагогию в покое, — попросил он. — Что означает ничего святого? — Чему эти слова? — Мы хотим дать людям, оказавшимся в безвыходном положении, надежду. Мы собираемся поддержать их в тяжелый период жизни. Вот поставь себя, не дай бог, конечно, в положение человека, которому врачи отвели не более шести месяцев жизни. Неужели лучше прожить их без надежды, чем с надеждой? — Я лично решил, что в такой ситуации постараюсь получить от жизни как можно больше, — пробурчал Саша. — Пока силы будут, стану пить, гулять и всячески развлекаться. — Ну и хорошо. — кивнул Павел. — Лично ты так поступишь, а другой захочет испробовать новый метод лечения. Все люди разные, да и вообще, пока не окажешься в подобной ситуации, не можешь сказать, как поступишь. Но мы же не навязываем свои услуги насильно. Мы работаем только с теми, кто к нам обращается. Выбор за пациентом. — Так-то ну так, — согласился Саша. — Но мы же обещаем чудеса, в которые сами не верим. Вот где собака зарыта. — В голове она у тебя зарыта, — вспылил Павел. — Вместо мозгов. Я тебе битый час разжевывал нашу концепцию. Мы хотим помочь. Мы никому ничего не обещаем и не можем обещать. Но мы готовы помочь всем, кто к нам обратится независимо от их диагноза и тяжести состояния. Мы — гуманисты, и мы готовы помочь людям, которые нуждаются в нашей помощи. — И имеют лишние деньги, — саркастически вставил Саша. — Деньги лишними не бывают, — возразил Павел. — Это ты брось. Но если человек хочет купить немного надежды, хочет купить чудо, то почему бы нам не продать ему это? У нас же есть такая возможность. — Ну, суть в том, что мы сами не верим в это чудо, — упорствовал Саша, в котором проснулось несвойственное ему доселе упрямство. Мы собираемся продавать умирающему человеку, у которого времени в обрез фуфло, ведь он может попробовать другие, более эффективные меры — химиотерапию, облучение, операцию какую-нибудь. «Ну и пусть пробует», — пожал плечами Павел. «Кто против? Я же тебе сказал, что красной нитью через интервью должна пройти мысль о том, что мы не ограничиваем волю пациентов, не требуем, чтобы они лечились только в нашей клинике. Мы просто готовы помочь, чем можем. Саш, какая муха тебя сегодня укусила?» Может, дома какие неприятности? Или что-то другое? Я просто тебя не узнаю. Вот честное слово. Что касается химиотерапии и всего прочего, так это тоже не панацея. Как ни крутись, чем ни лечись, но если метастазы пошли распространяться, то прогноз плохой. На счет прогнозов я ничего сказать не могу. Я же не врач. Но я не раз видел, как людям в тяжелом положении благотворительной организации собирали средства на лечение. Там же не дураки сидят. Разбираются, наверное, что к чему. Если уж собирают деньги, значит, есть шансы на излечение. Саша вопросительно поглядел на Павла. — Или я не прав? — Ты просто не знаешь изнанки, — усмехнулся Павел. Бесполезное лечение безнадежных пациентов – одно из доходнейших занятий. Что же касается благотворительных организаций, то у каждой из них есть прикормленные стационары, которые дают откаты за направленных к ним пациентов. Деньги собираются не просто на лечение, а на лечение в конкретном стационаре. И подается эта привязка под соусом, Это наше доверенное, проверенное медицинское учреждение. Так что давай не будем говорить о благотворительности. Мне она вот где сидит. Павел провел ребром ладони по шее. Ну что, закрываем тему? — Не знаю, — мялся Саша. — Как-то мне не очень. — Саша, ты же меня хорошо знаешь, — проникновенно сказал Павел. Я никогда никого ни к чему не принуждаю. Принуждение и насилие вообще – это не мой метод. Я предпочитаю убеждать и договариваться. Все, что я мог сказать по этому вопросу, я сказал, и повторять ничего не собираюсь. Я тебя очень уважаю и ценю, и всегда рад с тобой сотрудничать. Но мой заместитель по научной работе не может иметь по рабочим вопросам мнения, в разрез с моим собственным. Это литературный помощник может выбирать, какая тема ему нравится, а какая нет. А заместитель должен быть моей тенью. Так что если ты остался при своем мнении, то наше сотрудничество вернется к тому, с чего мы начали, а замом по науке станет кто-то другой, с кем у меня будет полное взаимопонимание по всем вопросам. — Решай, как тебе лучше. Можешь подумать до завтрашнего утра. Время терпит. Сказав это, Павел начал просматривать бумажную почту, давая понять, что разговор окончен. Заместитель по научной работе не торопился уходить. Сидел на стуле в позе, напоминавшей позу роденовского мыслителя, и шумно сопел. — Созревает, подумал Павел и начал читать благодарственное письмо от пациента из Гомеля. Подобное чтение всегда поднимало ему настроение, которое сейчас немного испортилось из-за ослиной тупости Саши. Дело было не столько во времени, потраченном на уговоры, сколько в сознании крупной кадровой ошибки. Вот не разглядел чего-то вовремя в человеке. Поторопился делать его заместителем. А теперь Сашина отставка может привести к осложнениям с Юлией Александровной. Какой женщине понравится вышибание ее мужа с высокой и хорошо оплачиваемой должности? А недовольный главбух — это мина замедленного действия, которая может взорваться в самый неподходящий момент. Но даже ради самого лучшего бухгалтера в мире нельзя держать в заместителях нелояльных людей. Лояльность ценнее всего прочего. — Простите, Павел Игоревич, — подал голос Саша, удивив Павла несвойственным ему обращением по имени-отчеству. — ты меня замкнуло. — Больше не повторится. Завтра утром представлю первый вариант интервью. Все мы ошибаемся, миролюбиво ответил Павел. Главное не в том, что человек допустил ошибку, а в том, как быстро он ее исправил. Правильная политика помогла правильной клинике пережить тяжелые времена с относительно небольшими потерями. Уже в следующем году мода на экзотическое лечение начала угасать. Кроме того, репутация гималайской клиники и Маус была уничтожена одним честным журналистом, который выяснил, что главным ингредиентом целебного чая пир-панжал, стоившего 12 тысяч рублей за килограмм, была обыкновенная сушеная ромашка. На дворец Мхатепа обратил внимание другой честный журналист, который язвительно раскритиковал древние египетские методы, о которых не упоминалось в дошедших до нас манускриптах. За обоими честными журналистами маячила тень Александра Ванадьевича, который после того самого разговора из кожи вон лез, доказывая Павлу свою полезность. Павлу было приятно сознавать, что он не ошибся в своем заместителе по научной работе. Ну, замкнула мужика разок, с кем не бывает. Все мы люди, у всех нас есть принципы, понятия и амбиции. Важно уметь в нужный момент сворачивать все, что мешает работе, трубочкой и засовывать поглубже туда, где теплее. Как-то так. И никак иначе.